Глава семнадцатая. Не прошло и минуты, как кто-то крикнул в окно невысокой головы: "Тише вы, кто там? Это я. Кто я? Джордж Джексон, сэр. Что тебе нужно? Ничего, сэр. Я хотел мимо пройти, до да собаки не пускают. Зачем же ты шляешься здесь в эту койпору, а? Я не шляюсь, сударь. Я в реку упал с парохода. Что, в реку упал? «Эй, давайте-ка огня кто-нибудь, как, мол, зовут тебя?» «Джордж Джексон, сэр, я только мальчик». «Ну, слушай ты, если ты правда говоришь, тебе нечего бояться, тебя никто здесь не тронет. Но только не двигайся с места, стой, где ты есть. Эй, разбуди Боба и Тома, и ружье, давайте». «Джордж Джексон, вас много тут?» «Я один, сэр». В доме задвигались люди, зажгли огни. Этот человек крикнул. «Бетси, старая дур свечу убери, совсем из ума выжила». «Поставь ее на пол, за дверью». «Боб и Том, готовы, что ли? Встаньте по местам». Нус, «Ну-с, Джордж Джексон, знаешь ли ты Шепперсонов?» «Нет, сэр, никогда не слыхал». «Кто тебя знает? Вот мы увидим сейчас». «Ну, все готово». «Джордж Джексон, подходи». «Досмотри, не торопись, малыми шагами иди». «И если с тобою кто есть, пускай не суется, пулю получит». «Ну, иди, тихим шагом, толкни дверь немного, чтобы только пролезть, слышишь?» И шёл, не торопясь, ноги-то словно пудовые. Сделаю шаг и стою, а сердце колотит. Собаки тоже затихли, как люди, но шли позади. Когда я поднялся на три ступеньки крыльца, слышу, как отпирается дверь, снимаются болты, сдвигаются засовы. Я взялся за ручку, толкнул дверь легонько, потом посильнее, но голос сказал «Довольно, просунь голову». Я так и сделал. А самого страх берет, Уж не отрубит ли её? Свеча стояла на полу. Они смотрели на меня, а я на них с четверть минуты. Их было трое. Большие мужчины, все с ружьями. И ружья на меня направлены. Я весь ёжился. Старший уже седой, лет под шестьдесят. А двое других по тридцать или побольше. Все трое красивые и статные. За ними старушка с седыми волосами, а сзади нее две молодые девушки, а какие себя не видать хорошенько. Ну, кажется, все ладно, сказал старик. Теперь входи. Я вошел, а он тотчас чуже запер дверь, задвинул засов и велел молодым подойти поближе с ружьями. Все перешли в большой зал, с новым ковром по всему полу, и собрались в углу подальше от наружных окошек, а сбока окошек не было. Они взяли свечу и поднесли ко мне, и осмотрели меня с ног до головы, и сказали все в один голос, «Правда, он не Шепардсонов. В нем нет ничего шепардсоновского». Потом старик говорит, «Нечего тебе обижаться, мы только пощупаем, нет ли с тобой оружия. Это без всякого зла, для пущей верности». Он пощупал снаружи руками, а в карманы не лазил. Потом говорит, Ладно, теперь можешь располагаться как дома, и расскажи нам все по порядку. А старушка сказала: Бог с тобой, Саул, бедняжка вымок до нитки, да и должно быть голоден. Правда твоя, Рэчел, а я и забыл. Старушка и говорит: Бетси, это не Живей ступай, и принеси ему чего-нибудь поесть, да смотри поскорей. А вы, дочки, разбудите кабака и скажите ему: Ага, да вот он и сам. Бак, возьми этого гостя, сними с него мокрое платье и дай ему сухое из своего. Бак, с виду был не старше меня, лет тринадцати или четырнадцати, хотя ростом повыше. Он был в одной рубахе и голова его была всклокочена. Он протирал кулаком заспанные глазки, а другой рукой волочил длинное ружье. А на где? Они говорят, нет, ложная тревога. Тот -то говорит. А если бы сонулись, уж я подшип одного». Они засмеялись, а Боб говорит, «Как же, Бак, они бы, пожалуй, с нашу шкуру содрали, пока ты покажешься». «А зачем меня не разбудили? Что не бывает, я все сижу без дела. ходу мне не дают». «Погоди, сынок», — сказал старик. дождешься и ты, будет тебе и ход, и дело больше, чем нужно. А теперь лучше ступай и делай, что мама велела». Мальчик повел меня наверх в свою комнату, достал мне рубаху из грубого холста, штаны и куртку. Покуда я одевался, он спросил, как меня зовут, но не успел я ответить, как он уже стал рассказывать сам про Сойку и кролика, которых он изловил в лесу третьего дня. Потом вдруг спрашивает. "А ну скажи, где очутился Моисей, как свечу потушили?» «Не знаю», — говорю. «Я, видите ли, об этом не слыхал раньше». «Ну, отгадай». Как же я отгадаю, если я не слыхал никогда? А ты попробуй, труд невеликий. А какая свеча? Да всякая свеча, — говорит. Не знаю, где очутился, Ну, ты скажи. По тёмках очутился вот где. Ладно, если ты знал, зачем же ты ко мне приставал? Экай ты, ведь это загадка. Разве ты не понимаешь? А что, ты долго останешься у нас. Оставайся совсем, вот будет весело. Теперь и школы нет. А есть у тебя собака? У меня есть. Она умеет поноску таскать. Я брошу щепку в реку, а она принесет. А что, ты любишь волосы чесать по праздникам и всякие такие штуки? Уж я-то не люблю, да мам меня заставляет. Проклятые штаны приходится надеть их, а я бы их чёрт, черту забросила, такая жара. Ну что, готов? Идем, глава. Холодные лепешки, слоненные масло и простокваша. ужин такой, что лучше не надо. Бака его мама и все прочие курили деревянные трубки, кроме негритянки и молодых девушек. Они курили и говорили, а я ужинал и тоже говорил. Девушки сидели, завернувшись в одеяло, и совсем простоволосые. Мне задавали разные вопросы, и я рассказывал, как будто мой батька и мать и все наше семейство жили на маленькой ферме на дальнем конце Арканзаса, а сестрица Марин сбежала и замуж вышла, и мы больше не слыхали о ней. Том и Морт померли. И никого не осталось. Как батька, да я. Что было, прахом пошло, ферма-то чужая была. Потом, как батько умер, я собрал последние крохи и поехал на пароходе вверх по реке, да свалился с палубы воду, так и добрался сюда. Они говорят: живи у нас, сколько вздумается. Был уже белый день, и все пошли спать. Я тоже улегся с бака, а как проснулся по утру. Чтоб вы думали, совсем позабыл, какое мое имя. Сейчас пролежал, старался припомнить. Потом Бак проснулся, я и говорю. Ты можешь сказать, как что пишется, Бак? Как же, могу. Давай спорить. Ты сразу не скажешь, как мое имя пишется. Давай, скажу. Ну-ка, валяй. Жоржиксон. Правда сказала. Я думал, тебе не суметь. Не каждый сумеет сказать, как пишется имя вдобавок чужое. Я постарался запомнить на всякий случай букву за буквой. Может быть, кто-нибудь спрашивает, станет меня, как оно пишется? Так чтобы знать без запинки? Все семейство было славное и дом отличный. Я еще не видал деревенского дома, что был так устроен и полон таким убранством. У входной двери не было железной щеколды или деревянной задвижки с ременной петлёй. Вместо того была прекрасная медная ручка с замком и поворотом, как в лучших городских домах. В гостиной не было постелей, ни единой кровати. А даже в городе часто бывают кровати в гостинах. Там красовался огромный камин, выложенный снизу кирпичом. Эти кирпичи содержались опрятно. На них наливали горячие воды, оттирали их чисто-начисто другим кирпичом. А иной раз сверху наводили коричневую краску, так же, как делают в городе. Тут же лежали медные щипцы, такие здоровенные, что можно было, кажется, ими бревно своротить. На камине стояли часы с городом. нарисованным снизу до половины циферблата. На самой середке была круглая дырка, вроде как солнце, и сквозь нее было видно, как сзади ходит маятник. Можно было заслушаться, как эти часы тикают безо всякой устали, а иной раз, как зайдет карабинник с товаром и, кстати, почистит часы и выправит им ход, они примутся бить. Раз-полтора-сто раз ударит, пока не остановится. Хозяева не отдали бы их ни за какие деньги. По обе стороны часов сидела по большому попугаю замурской породы. Они были сделаны как будто из мела и пестро расписаны. При одном попугае сидела фаянсовая кошечка, при другом собачка тоже фаянсовая. Если придавить их сверху, они принимались пищать, но рта не раскрывали и вообще ни в чем не изменялись. Писк выходил из-под низу. За этими фигурками сзади были раскинуты два широких веера и скрыли в дикой индейке. На столе посреди комнаты стояла прелестная корзинка, полная яблок, груш, персиков и винограду. Все это было ярче, румянее и красивее настоящих фруктов. Только местами краска отбилась, и снизу белела глина или мел, или то, из чего они были сделаны. Стол был покрыт клеенчатой скатертью с цветной каймой и красно-синим орлом во всю середину. Эта скатерть приехала из самой Филадельфии. Тут же лежали книги, сложенные стопками по обе стороны стола. Большая семейная Библия. Полная картинок. странствие паломника. Книга об одном человеке, который покинул семью, не знаю зачем. Я часто читал ее. Рассказ интересный, но не очень понятный. Еще была книга «Дар дружбы», полная чудесных стихов и рассказов. Но стихов я не читал. Были еще речи Генриха Клея и «Домашний лечебник» доктора Ганна, где указано все, что надо делать, когда человек заболел или умер. Еще был молитвенник и много других книг. Перед столом были расставлены соломенные стулья, крепкие и чистые. А не то, что с продавленным сиденьем, как будто старая корзина. По стенам висели картины: все больше портреты генералов Вашингтон, Лафает, сражения, женские головки. Были еще рисунки тушью работы хозяйской дочки, на непокойной. Когда она их рисовала, ей было только 15 лет. Они были не похожи на другие картины маленькие, такие очень черные. На одном рисунке была представлена женщина в платье черным и узком. под поясным подмышками, с большими пузырями на каждом рукаве, как будто две тыквы спрятанных. В большой черной шляпе, похожей на воронку. С черными вуалями, с белыми худыми ногами, в черных подвязках и крошечных туфельках. Тоже черных как смоль. Она опиралась задумчиво локтем на могильный камень, а другая рука повисла вдоль бедра, сжимая белый платок и черную сумочку. Под картиной было подписано «Я не вижу тебя больше, увы». На другой картинке была нарисована девушка с волосами, зачесанными кверху, на самую макушку и заколотыми гребнем, похожим на спинку от стула. Она утирала слезы платком, а на руке у нее лежала мертвая птичка лапками вверх. Под картиной было написано Я не услышу больше твоего милого щебета, увы. А еще была картинка Девица, глядит из окна на луну, и слезы текут у нее по щекам. В руке у нее письмо с чёрной сургучной печати, а другая рука прижимает к губам медальон, а надпись говорит «Тебя уж нет, увы». Картинки отличные, но только на меня они наводили тоску, не знаю почему. Родные жалели покойницу и часто говорили, что она бы ещё дорисовала пропасть таких картин. Я тоже жалел, но, по-моему, с такими мыслями ей, может быть, было лучше всего на кладбище. В то время, как она заболела, она, говорят, начала свою лучшую картину, и Денная Нож на Богу молилась, чтобы он сподобил её закончить рисунок. Да так и не докончила. На этом рисунке молодая девушка в длинном белом платье стояла на закраине моста, готовая спрыгнуть вниз. Волосы у нее были распущены, слезы текли по щекам, и она глядела на луну. Две руки были опущены вниз, две руки сложены на груди, две руки подняты кверху. Все для того, чтобы увидеть, какая пара покажется лучше, а лишнее выскоблить после. Но, как я уже говорила, она померла, прежде чем надумалась. Итак, эту картину повесили в ее комнате перед кроватью, и каждый год день рождения ее картину украшали цветами, а после того закрывали ее небольшой занавеской. У девушки на этой картине было кроткое, милое лицо, но с этими шестью руками она смахивала на паука, если посмотришь сразу. Покойница при жизни имела альбом для наклеек. Она наклеивала туда подходящие вырезки из газеты Пресвитерианский наблюдатель», «Разные несчастные случаи», «Болезни», «Похороны». А потом сочинял на них стихи своей главы. Стихи очень хорошие. Например, она написала про смерть мальчика Стивена Даулинга Ботца, который свалился в колодец и утонул. «На смерть Стивена Даулинга Ботца. Скажи, хворал ли мальчик Ботц? И как он кончил дни? И сколько слез над ним лилось у близких родней? Он не хворал. Он не болел, мгновенно он угас, И слезы близких родни лились короткий час. Ни скарлатина ни тиф, ни оспа и коклюш Его из мира унесли в обитель райских душ. Ни лихорадка, ни ушиб и ни больной живот, Внезапной смертью ты погиб, родимый даулинг -ботц. Гонимый чёрной судьбой ты встал на мокрый сруб, Сошли родные за тобой и вытащили труп. Из тела мертво бежит холодная струя. Уже в могиле боц лежит. Да пета песнь моя. Уж если эта Эмилина Грэнджерфорд 14 лет сочиняла такие стихи, то как сказать, что она сочинила бы потом? Бак говорил, что она так и валяла стихами. Даже не думала нисколько, напишет одну строчку, а если сейчас жерифма не найдет, зачеркнет, и напишет другую и строчит дальше. Она не была разборчива. Что не дадите, напишет обо всем, лишь бы грустное было. Чуть кто умрет, мужчина или женщина, большой или маленький, еще и стыть не успел, а у ней уже готово приношение, как она называла. Соседи так и говорили. Сперва доктор приходит, потом Эмилина, потом гробовщик. Раз только гробовщик обогнал Эмилину, потому что она никак не могла подобрать рифму к имени покойника. Его звали Уистлер. После того она была сама не своя. Жаловаться-то не жаловалась, а так захерела. и бедняжка недолго протянула. Я много раз заходил в ее бывшую комнату, доставал альбом и читал, а девушки с рисунков ее глядели на меня со слезами, и у меня щипало за сердце. Бедняжка Милена столько стихов написала про разных покойников на коротком веку своем, а о ней самой никто и строчки не написал. Мне это казалось обидно, я пробовал выжать из себя стишок-другой. Да ничего не вышло. Домашние держали ее комнату в чистоте и порядке. Все вещи лежали на тех же местах, как было при ней. и никто там не спал. Старая хозяйка сама там прибирала, хотя негритянок было довольно. Там она постоянно шила и читала свою Библию. Буду опять говорить про гостиную. На окнах висели красивые занавеси белые, а на белом рисунки — замки, оббитые плющом стадо ручья. В углу стояла старая маленькая фортепиано. не знаю, что там было в середке, быть может, жестяные тарелки. Ужасно я любил слушать, как девушки играют и поют. Последняя связь разорвалась или... пристоком бою. На стенах повсюду была штукатурка, ковры на полах, а снаружи весь дом был чисто выбелен. Дом был из двух половин, а между ними большая галерея под навесом. Иной раз в жаркий день туда выставляли обеденный стол. Там было хорошо, прохладно. Лучше этого дома себе и представить нельзя. Обед какой вкусный! И ешь до отвалу!